Глава двадцать четвертая. Робин уселась на ковер в игровой комнате. Сегодня на прием к ней пришел десятилетний Дэниел, который наблюдался у нее уже несколько месяцев. Она внимательно слушала рассказ мальчика о предыдущем дне. Говорил Дэниел быстро и, как всегда волнуюсь, покусывал губы. «И миссис Мерминштейн спросила, что я думаю об истории, которую читали в классе. Интересная, говорю, вообще люблю про кузнечиков». Потом сзади засмеялся Рэнди, потому что я ляпнул глупость. Вот я и замолчал. А миссис Мерменштейн спросила, почему я перестал говорить, но я только пожал плечами. И тут она мне, «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю». Не хотел на нее смотреть. И тогда она пригрозила позвонить моей маме. И потом плакал. Боялся, что мама накажет вообще. Девчонки на меня пялились. Ведь я вел себя как малыш». Пришел домой, ужасно расстроенный, и весь день лежал в кровати. Самый плохой день в жизни. «Похоже, денек у тебя и впрямь был не очень», — мягко согласилась Робин. «Самый худший!» Значит, Ренди смеялся. «Он не сказал почему?» просто хохотал. Точно знаю, надо мной, потому что я глупый». Он так и сказал. «Нет, просто смеялся, и все. Может, миссис Мирменштейн назвала тебя глупым?» «Да нет». «С чего же ты это взял?» «Я точно знаю. Поэтому Рэнди смеялся». Дэниел обиженно прикусил губу. «Значит, никто ничего не говорил. Ты сам так решил, верно?» «Ну да», — с тяжелым вздохом признал мальчик. Робин немного помолчал, пусть осмыслит. «А потом ты заплакал, и на тебя начали смотреть девочки. Они назвали тебя малышом?» не Зато долго смотрели, еще шептались. Кто же заявил?» что ты ведешь себя, как маленький. Я плакал, как малыш. Кто это сказал? Никто не говорил, и без того понятно. И без того понятно, — повторил Робин, — потому что ты так решил. Дэниел перестал теребить губу и сунул руки в карманы. — Ага. Давай-ка сыграем в одну игру, — предложил Робин. — Притворимся, что вернулись во вчерашний день. Ведь вчера у тебя могли быть разные мысли, правда? В том числе и хорошие. Например. Миссис Мерминштейн попросила тебя поделиться размышлениями об истории про кузнечика. О чем ты мог подумать в тот момент? — Ну, наверное, о том, что рассказ мне понравился, — заколебался мальчик. — Отлично, рассказ тебе понравился. — О чем еще? — Может, о том, что ей интересны мои мысли, потому и спросила. — О чем хорошем ты мог подумать, когда засмеялся Рэнди? Последовала длинная пауза. Дэниэл наморщил лоб. Он смеялся, потому что я толстый. Вот почему. «Давай сделай ему вид, что Рэнди смеялся совсем по другому поводу. Он смеялся, когда я говорил. Ведь это могло быть совпадением, правда? Нет, по-моему, нет. Но сделать вид мы ведь можем?» Улыбнулась Робин. «Можем», — Дэниэл закатил глаза. «Итак...» О чем ты подумал, когда рассмеялся Рэнди? Ну, в нашей с тобой игре. Наверное, кто-то рассказал ему анекдот. Хорошо. Что же произойдет в нашей игре потом? Вот ты и решил, что он засмеялся над шуткой. А дальше? Данил погрузился в размышления. Дальше я ответил на вопрос миссис Мерминштейн, и никаких неприятностей не случилось. Ага. А потом, ну, когда ты заплакал... Я и не заплакал бы. Миссис Мерминштейн ведь не станет звонить маме. И все же, допустим, что заплакал. Девочки на тебя смотрят. Можешь ты в этот миг думать о хорошем? Ну, раз смотрят, наверное, хотят спросить, что случилось. Например, ты так подумал. Что произойдет дальше? — Я не расстроюсь и не проваляюсь целый день в кровати. Видишь, вот мы и изменили вчерашний день. Самый худший день в жизни. Всего лишь стоило подумать о хорошем. Ну, да, неуверенно пробормотал Даниил. Теперь давай сделаем... Ее перебил звонок в дверь. Робин нахмурилась и глянула на часы. До конца сеанса оставалось еще двадцать минут. — — Подожди немножко, — сказала она Дэниелу. — Пойду посмотрю, кто там. — Можно я пока поиграю с грузовиком? — Конечно, — Робин поднялась с ковра. — Сейчас вернусь. Менни уже скреб когтями дверь и задорно вилял хвостом. На крыльце мог стоять убийца-людоед, а ее бесполезный пес лишь приветствовал бы его радостным гавканьем. Робин посмотрел в глазок. Человека на подъездной дорожке она видела первый раз. — Кто там? — спросил Робин, разглядывая гостя. — Доктор Робин Харт, — ответил тот. — Я детектив Натаниэль Кинг из полицейского управления Дианы. Мы с вами вчера общались по телефону. Мужчина вытащил из кармана удостоверение и показал его в глазок. — А, черт! «Здравствуйте, очень жаль, но я не смогу поговорить с вами прямо сейчас. У меня пациент», — произнесла Робин, открыв дверь. «Ничего страшного, я подожду». Детектив был высок ростом. Волосы черные, как смоль, щеки гладко выбриты, вокруг карих глаз при улыбке разбегаются лучики. Слегка помятый серый костюм. Мелодия назвала Бокинга симпатичным. Высоких мужчин она обожала. «Мама напротив». Тут же его не взлюбила бы. Во-первых, коп, во-вторых, небрежно. Если уж совсем честно, мать была немного расисткой и афроамериканцев недолюбливала. — Мы можем поговорить позже по телефону, — предложила Робин. — Знаете, мне больше нравится с глазу на глаз, — издавался Кинг. — Много времени я у вас не отниму. Робин, надо было возвращаться к Даниэлу. — Хорошо. — Хорошо. — Я закончу через двадцать минут. — Прекрасно. Кинг сунул руки в карманы. — Я подожду в машине. Робин вернулась в игровую комнату, ощущая поселившуюся внутри тревогу. Дэниел сосредоточенно играл с грузовиками. Мысли Робин понеслись вскач. Зачем детектив Кинг проделал такой путь? — Назвал ее доктором Робин Харт. Хотя по телефону она представилась просто по имени. Успел изучить ее личность. Вчера вечером, когда ей пришло в голову позвонить в полицию, она была в довольно странном состоянии. Тут и тревожные результаты поиска в интернете, и рискованная прогулка по темному парку. Встав на утро с ясной головой, решила, теория не выдерживает критики. Да, Кэти играла в довольно... Жестокие игры. А Робин истолковала их слишком буквально и сделала поспешные выводы. И вот у порога стоит полицейский. Сейчас начнет спрашивать, откуда у нее информация. Робин заставила себя вернуться к занятию. С детективом разберемся позже. Дэниэла одолевают дезадаптивные мысли. Ему нужна помощь. Сам он с ними не справится. Она взяла с полки картонный макет пряничного человечка и уселась подле маленького пациента. — Помнишь, на чем мы остановились? — На моих мыслях, — ответил Дэниел, продолжая катать грузовички. — Верно, — Робин протянул ему ручку. — Хочу, чтобы ты написал. — Можно я еще немного поиграю? — Конечно, — машинально откликнулась она. — В этой комнате только ты решаешь, чем заняться. «А!» — удовлетворенно хмыкнул мальчик и запустил грузовик в угол кабинета. Коп уже нарушил нормальный ход занятия. Прервал Робин, отвлек Дэниэла. «Кстати, я придумала новую игру, и, по-моему, она исправит твое настроение», — заговорила она. «Если согласишься попробовать, грузовик можешь забрать с собой до конца недели». «Подкуп — метод не самый идеальный, не следует...» Возводить его в правило. Данил немного поколебался и пожал плечами. — Ладно. Оставив грузовик, взял ручку пряничного человека. — Что я должен делать? — Запиши на руках и ногах человечка свои плохие мысли. — Какие? — Начни с тех, что приходили тебе в голову вчера. Даниэл наклонил голову, приготовившись писать, А Робин вновь задумалась о визите детектива. Не следует ему разговаривать с Клэр и Питом. Им и без того нелегко. Наверное, лучший способ отвадить копа — прикинуться дурочкой. Станет ли он угрожать? И вспомнились полицейские сериалы. Наверное, Кинг стукнет кулаком по столу, заявит, что она препятствует следствию и потому может оказаться за решеткой. — Ну что ж, пусть попробует, мне на то напал. — Я все! — окликнула и Дэниел. — Ну и молодец. Робин бросила взгляд на пряничного человечка. Писал мальчик неразборчиво, и все же ей удалось расшифровать. — Я толстый на одной руке и малыш на левой ноге. — Дай-ка Он подчинился, и Робин нарисовал на лице пряничного человека хмурую ружицу. А теперь оторви руки и ноги. Потом прочитаешь вслух то, что написал. — Хорошо, — с сомнением пробормотал Дэниел, оторвал руку и прочел. — Я толстый. Давай дальше. — Не хочу вслух. — Не хочешь — не надо, — улыбнулась Робин. — Оторви ножки и другую руку. Дэниел послушался, и картонные конечности разлетелись по ковру. Туловище мальчик тоже уронил на пол. На долю секунды у Робин перед глазами появился рисунок Кэти с первого сеанса. Фигурка с кровоточащими руками и ногами. Она быстро отбросила ненужные воспоминания. «Что, по-твоему, сделали плохие мысли с пряничным человечком?» Дэниел потеребил нижнюю губу. «Он остался без рук и без ног. Верно. Все из-за плохих мыслей. С нами они делают то же самое» разрывают нас изнутри. Робин перевернул оторванные части картонного тела. — А теперь запиши на обратной стороне хорошие мысли. Например, что ты умеешь хорошо делать? Дэниел на миг растерялся, а потом нерешительно пробормотал. — Ну, например, умею смешить сестренку. — Отлично. Записывай. Робин мягко направлял мальчика, пока тот работал, а сама тем временем планировала беседу с детективом. Она не позволит Кингу ею манипулировать или того хуже запугивать. Если притвориться дурочкой не удастся, придется заявить, что не может говорить по причине конфиденциальности. Пусть попробует получить ордер. Дэниел выполнил задание, и Робин снова попросил его прочесть написанное вслух. Затем приклеила оторванные ручки и ножки липкой лентой к туловищу и нарисовала улыбающуюся рожицу. Результат мальчика, похоже, не слишком впечатлил. Увы, Робин то и дело отвлекалось, иначе сумела бы его заинтересовать. Однако ничего не поделаешь. Позитивное мышление — навык, требующий упорной работы, на чем они и сосредоточатся на следующем сеансе. Во всяком случае, начало положено. Пришла мама Дэниэла, и Робин проводил их до машины. Детектива, видно, не было. Неужели ушел? Увы. Едва клиента скрылись из вида, как Кинг возник из припаркованного под деревом автомобиля. «Проходите!» — с широкой улыбкой пригласила его Робин. Решила предстать перед ним жизнерадостной, рыжеволосой девицей с бессмысленной улыбкой. Порой подобный образ выручал. — Спасибо, — улыбнулся в ответ Матаниэль. — Да, возможно, симпатичным его нашла бы не только Мелодия. — Извините, что вам пришлось проделать такой путь, — заговорила она, провожая детектива в кухню. — Вряд ли в этом была особая необходимость. Я прочитала новости о бедной женщине и задумалась, понимаете. Два убийства в одном штате, вот и пришло в голову, что они могут быть связаны. «Хотите чаю?» «Обычной воды, если можно». Натаниэль, не торопясь, присел на кухонный стул и уставился на Робин. Потом поговорила о своих подозрениях с сестрой. Она сказала, дескать, в моей версии есть смысл, потому вам и позвонила. Только после сообразила, что вы такие звонки принимаете десятками. Она поставила на стол стакан холодной воды. «Напрасно потратила ваше время, уж простите». Натаниэль сделал глоток и, не сказав ни слова, отставил стакан. Время шло, коп молчал. Знакомый трюк. Сама не раз к нему прибегала. Люди не выносят молчания, пытаются разбить его словами. Робин подобными фобиями не страдала. Устроившись по другую сторону стола, она виновато улыбнулась и принялась ждать. Натаниэль отпил еще воды, и Робин глянула ему в глаза. Взгляд он выдержал, однако так и не заговорил. Робин встала, взяла графин, наполнила его доверху и бросила несколько кубиков льда. Долила в стакан и снова села. — Как продвигаются ваши занятия с Кэти Стоун? — наконец прервал молчание детектив. На долю секунды Робин утратила самообладание. Неужели расспрашивал о ней в городе? Видно, кто-то сболтнул. Ведь все знают. Она тут же расслабилась и вновь одарила гостя глупой улыбкой. «Э, простите?» — Натаниэль насмешливо блеснул глазами. Похоже, заметил брешь в ее защите. Ну и ладно. Стоунов она втягивать в свою идиотскую авантюру не собирается. Скэти Стоун, повторил он, недоуменно разведя руки, вы ведь с ней работаете? Слушайте, доктор, не обижайтесь, но вряд ли вам случайно попалась на глаза новость об убийстве Глории Баст. Увы, смерть таких людей большого интереса в прессе не вызывает, а вы не из тех, кто звонит в полицию, подчинившись ее минутному порыву. Не ваш стиль. Спасибо за комплимент. Однако вы детский психотерапевт. Судя по восторженным отзывам в интернете, чертовски хороший специалист, поэтому давайте прекратим игру. Кэти сообщила вам нечто важное на похитителе. Настолько важное, что вы задумались о связи между убийствами Басет и Паркс. Я мыслю в правильном направлении. Я не имею права говорить о своих пациентах. Робин сложила руки на груди. Натаниэль снова отхлебнулась с стакана. «Вчера я общался с детективом, ведущим расследование по делу Кати. Он сказал, что речь у девочки так и не восстановилась. Однако с вами она разговаривает, не так ли? Ничего подобного. Человек, погубивший Глорию Бассет, может убить снова. Если вы не расскажете, что вам известно и... Кто-то пострадает, ответственность будет возложена на вас. Робин испытывала подсознательную потребность успокоить этого человека, обладающего властью и полномочиями, внушить ему оптимизм. Точно так же она годами общалась с матерью и Эваном. Ей хотелось с ними соглашаться. Сейчас расскажет ему все, а он будет понимающий кивать. Сознательная гражданка помогает полиции. Правильный выбор. Конечно, детектив его одобрит, прислушается к словам Робин, задумчиво склонив голову и время от времени вскидывая брови. Впрочем, знаете ли, мистер полицейский, вторгающийся на лечебные сеансы, ей надоело утешать и задобривать. Все равно, будет ли он рад, зол или разочарован ее поведением. Плевать на чертову ответственность. У нее есть врачебный долг перед Кэти, а остальное — ерунда». «Очень может быть», — решительно сказал Робин. «Не исключено, что кто-то еще пострадает. Только ответственность будет лежать на полиции, которая не выполняет свою работу должным образом». Натаниэль усмехнулся. «Что ж, справедливо. стал быть, вы намекаете, что я должен пообщаться непосредственно с Кэти, а не с вами». «Ради бога, не тревожьте девочку», — запротестовал Робин. «Ей здорово досталось». — От вас-то я ничего добиться не могу. — Я не вправе обсуждать свои сеансы, — заявил Робин. Однако сообщила о догадках, которые появились у меня вчера вечером. Увы, поступила непрофессионально и лишь потратила ваше время. Не стоит усугублять ситуацию. — Чем вы обычно занимаетесь на сеансах? У меня в кабинете имеется игровая зона. Дети играют, сочиняют истории, рисуют. И таким образом я помогаю им преодолеть психологическую проблему. — Стало быть, вчера Кэти была у вас, играла, и вы пришли к некоторым выводам. Натаниэль поднял бровь. — Вероятно, игра носила весьма жестокий характер. — Такое случается. — Но вряд ли часто. Звучит ведь довольно необычно. — Неужели? — не моргнув глазом, произнесла Робин. — Никогда не приходилось видеть, как ребенок воспроизводит с помощью Барби сцену сексуального насилия, жертвой которого стал? — Еще бывает, что одна игрушка наносит удар другой. Например, за плохую оценку. Рисует мамочку в синяках, вспоминая, как ее поколотил папа. Вы удивитесь, однако подобные игры далеко не редкость. Натаниэль на некоторое время утратил снисходительную улыбку всезнайки. — Вы правы, простите. Я, как любой коп, уверен, что общение с плохими парнями — исключительно моя монополия. Но, хоть и вы нередко сталкиваетесь с такими случаями. — Именно. Дети открывают передо мной душу, потому что считают меня достойной доверия, и я не вправе их подводить. Натаниэль серьезно кивнул. Что же заставило вас вчера набрать номер полиции? Я немного испугалась, вот и все. Был сложный день, и я приняла неверное решение. Еще раз повторю, мне стыдно, что зря потратила ваше время. С чего вы взяли, что зря?» — Вы проделали долгий путь из Индианаполиса, собираясь обсудить со мной нелепую теорию о связи двух убийств. Версия притянута за уши, тут и думать нечего. Я не слишком разбираюсь в расследованиях уголовных дел, однако полагаю, что у вас каждая минута... — Правильно, — перебил ее Натаниэль. — Дорога каждая минута, поэтому я и приехал. Робин беспомощно развела руками. Возможно, полицейское расследование зашло в тупик. Возможно, копам следовало проверить любую зацепку, какой бы фантастической она ни была. — Не исключено, что вы правы, — вздохнул Натаниэль, — и связь действительно есть. Имеются улики, которые косвенно могут ее подтвердить. Робин ошеломленно уставилась на полицейского. — Если дело обстоит таким образом, если ее догадка верна, значит, так вот, — продолжил Натаниэль. — Допустим, оба дела имеют общий знаменатель. И Кэти Стоун намекнула на их связь. — Стало быть, оба убийства произошли у нее на глазах? — Тогда убийца, по всей видимости, ее похититель. Робин откашлялась. — Допустим, однако в таком случае вам надо говорить не со мной, а с местной полицией и шерифом. Они ведь занимались поисками Кэти. Наверняка наши работают совместно с полицейским управлением Джаспера. У них есть подозреваемые, и с местными властями я обязательно пообщаюсь. Снова перебил ее Натаниэль. И с ребятами из Джаспера уже созванивался. Личность похитителя Кэти до сих пор не установлена. Напрашивается вывод. Человек, он чрезвычайно жестокий. И, скорее всего, ударит снова. Вы психотерапевт и потом обязана сообщить в полицию, если вам известно, что чья-либо жизнь может оказаться. — Разрешите вас здесь остановить? — подняла руку Робин. — Да, сообщать я обязана, но лишь в случае, когда подозреваю, что пациент способен нанести вред себе или другому человеку. — Здесь совсем другое. — По вашей версии, похититель Кэти убил Глорию Бассетт и Хейли Паркс? — Прекрасно. Так выходите на местную полицию и на шерифа, на федералов, в конце концов. Делайте вашу работу, а мне позвольте заняться своей. Натанель встал и протянул ей визитку. Если захотите поделиться еще какой-то информацией от Кэти, наберите мой номер. Буду иметь в виду. Возможно, я загляну в другой раз, если возникнут дополнительные вопросы, добавил он, направляясь к двери. Прошу вас в таком случае... Заранее позвонить, вздохнула Робин.